«Глава 771. Позволи мне немного поспать». На поле боя повисла звенящая тишина, а потом жажда убийства взметнулась до небес. Обе их!» Сотни тысяч практиков безрассудно бросились в сторону Моря Млечного Пути, где находились сотни тысяч проклятых практиков Северных Пустошей. Война началась! Манхау ушел, и все же ни один практик Южного Предела не винил его, Они собрались здесь на свадьбу Манхао и Сью Цин, но так уж вышло, что сегодня состоялось вторжение северных пустошей. Они испытали на себе жуткую силу проклятия девяти слабостей из огромного увидания. Всем им было очень жаль Манхао, и многие втайне молились, чтобы он нашел в себе силы продолжать. На границе южного предела началось кровавое побоище. Манхао нес на руках Сюицин. оба все еще были в красных свадебных нарядах, Он крепко прижимал ее к себе, и она прильнула головой к его груди. Увядшее тело Манхау окружала темная аура, по его щекам струились слезы, а сердце словно разорвали на мелкие куски. В груди нестерпимо болело, как будто туда вонзили множество острых клинков. Черная аура появилась и на пострадавшей от проклятия Сьюицин. Она уже однажды умерла, и хоть ее тело и восстановили, оно предназначалась для того, чтобы она могла прожить сотню лет. Оставшиеся 10% проклятия слабо подействовали на остальных, но Сюицин... такого ее тела не в силах было пережить. Оставшиеся 10% силы проклятия были подобны растущей силе времени. Всего за несколько дней она проживет весь отведенный ей срок. Сюицин с усилием разлепила глаза и посмотрела на держащего её жениха. Он был самым дорогим и важным человеком в ее жизни. «Я хочу... вернуться в долину» прошептала она, и едва слышно. Она не хотела, чтобы Манхао грустил, как и не хотела видеть в его глазах боль. Она хотела счастливо жить с ним до скончания времени, без боли и печали. «Мне достаточно, чтобы ты был цел и невредим». «Хорошо, давай вернемся. Кивнул Манхао. При виде состояния невесты его сердце сжалось. Он не хотел печалить ее, поэтому тепло улыбнулся ей. Вот только за этой улыбкой скрывались невидимые слезы. «Ты все сделал правильно», – прошептала она. «Они пришли на нашу свадьбу. Нельзя было позволить, чтобы с нашими гостями что-то случилось. Теперь мы у них в долгу. В будущем, если меня не станет, обязательно верни этот долг». С этими словами ее голова устало упала ему на грудь, и она закрыла глаза. Когда ее глаза закрылись, Манхау застыл на месте. Почувствовав, что она лишь потеряла сознание, он, наконец, дал волю своей скорби. Он посмотрел на небо, но оно было мутным из-за бегущих из глаз слез. Он не хотел разбудить Сийцин, поэтому нес ее очень осторожно. Миновав горы и равнины, они достигли ущелья кровавого принца в секте кровавого демона и их дома. Он отправился к патриарху кровавый демон за советом, но его пещера Бессмертного была запечатана кровавым барьером, который не пустил его внутрь. Патриарх кровавый демон спал и не мог проснуться раньше срока. Вернувшись в долину, Манхау с болью в сердце обнял Сьюицин. Убрав выбившуюся прядь волос за ухо, он мягко сказал. «Мы договорились, что проведем эту сотню лет вместе. Потом тебя ждет реинкарнация, а я отправлюсь на твои поиски». Сьюицин открыла глаза и слабо ему улыбнулась. Она не видела, как на руке, которая гладила ее по волосам, осталось прядь выпавших волос. При виде этого Манхау вздрогнул. Он быстро жал пальцы, заставив прядь исчезнуть. На лице Сейсин кровинки, ее волосы, как и жизнью, видали на глазах. Ее лицо тоже медленно менялось, она лишилась своей молодости и красоты. Теперь ее лицо испещеряли морщины. Движение времени влияло на ее тело так, словно для нее прошло уже очень много лет. Наблюдая, как его красивая невеста медленно стареет, Манхау чувствовал, будто лишился сердца. Осталась лишь пустота, как если бы в его груди разверзлась зияющая дыра. Сюэцин посмотрела на мерцающие звезды ночного небосвода. «Как бы я хотела...» – прошептала она с теплотой. «Вернуться во времена секты Покровителя. Я бы стала твоей старшей сестрой по секте, а ты был бы моим младшим братом. Я бы познакомила тебя с моей семьей. Помню, перед тем, как меня забрали в секту, у меня был младший брат. Как бы я хотела... Остаться рядом с тобой навечно». Она слабела, поэтому ее глаза вновь закрылись И она уснула. Манхао уже понял, что жизненная сила Сюицин подошла к концу. Ее физическое тело увело до такой степени, что, казалось, могло исчезнуть в любую секунду. В ней не осталось энергии. Она была так же слаба, как свеча на сильном ветру. Суицин старела, теперь она не выглядела как молодая девушка, а стала женщиной средних лет. Но для Манхао она навсегда останется молодой красавицей, которую он давным-давно подарил пилюлю красоты. «Я не позволю тебе меня покинуть», — сказал он мягко. «Мы ведь договорились провести вместе эти сто лет». В его глазах разгорелось пламя небывалой решимости, он нежно погладил ее по щеке, после длинной паузы он ненадолго закрыл глаза. Открыв их, он сложил в кулак все пальцы правой руки, кроме указательного пальца. Судя по всему, этот палец был единственной частью тела, которая не коснулась увядающая проклятия. Все потому, что там хранились остатки его вечного предела. Он осторожно разрезал подушечку пальца и аккуратно выдавил несколько капель крови на губы Сьюицин. Крови, которая несла с собой его вечный предел. Его губы окрасились валой, и на секунду создалось впечатление, что в отличие от остального тела, только они не потеряли своего цвета. Рубиновые губы резко контрастировали с ее пепельно-серой кожей. Как только кровь коснулась губ, Ее лицу вернулась молодость. А вот Манхау задрожал, его тело еще немного увело. Вечный предел ослаб, но в его сердце зародилась надежда. Спустя три дня Манхао осознал, что его вечный предел не мог остановить увидание Сьюецин, в конце концов он горько рассмеялся. Волосы Сьюицин почти полностью посидели, а ее лицо было как у женщины, разменявшей несколько десятков лет. Она заметно похудела, лишившись своей красоты. Однако Манхау не забудет до конца своих дней теплоту ее глаз и сгиб ее губ. Наконец она улыбнулась и попросила Манхау перестать использовать кровь вечного предела. У нее сжималось сердце каждый раз, когда он это делал, причем это пугало ее куда больше, чем мысли о ее неминуемой кончине. Просто останься со мной, попросила она. До самого конца. Отправь меня на реинкарнацию, это тоже неплохо. Мы пообещали друг другу целую жизнь. Поэтому я просто посплю немного. Когда я проснусь, то вновь увижу тебя. Да? Конечно, сказал Манхау, но его голос предательски дрогнул. Шли дни. Сюитцен продолжала стареть. С каждым днем она бодрствовала все меньше и меньше. Большую часть времени она спала. Манхау сидел рядом с ней, ни разу не ступив за пределы ущелья. Он крепко прижимал ее к себе, словно боялся, что она могла в любую секунду исчезнуть что-то его тело однажды вечный предел вновь пробудился и начал восстанавливать его пока сила проклятия медленно изгонялась из его тела сьюицин продолжал ослабеть Манхау перепробовал все чтобы повернуть исчезновение жизненной силы сьюицин вспять но все впустую он ненавидел слабость своей культивации но еще больше ненавидел жестокость проклятия северных пустошей его сердце уже пропитывало дьявольщина но он подавлял ее заковал в тяжелые цепи Но сейчас эти цепи начали слабеть. Он мог лишь наблюдать, как волосы сиюцин белели, а ее юность все таяла и таяла. Она превратилась из женщины средних лет в старуху. Хоть он и мог сменить ее красное свадебное платье, он не стал этого делать. Однажды она с трудом подняла веки и посмотрела на него затуманенным взором. «Чую я нехорошая девочка», – пробормотала она. «Я сказала ей, что могу остаться с тобой только на сто лет», А потом придет ее очередь помочь мне позаботиться о тебе. Сонзя тоже ничего. Манхау хранил молчание. Он с горечью смотрел на нее, поглаживая пальцем ее морщинистые щеки. Перед его глазами стоял образ ее некогда красивого лица, которое постарело за считанные дни. Сейчас дьявол в сердце Манхау окончательно сбросил с себя оковы и пробудился. За эти несколько дней за пределами Южного предела произошли большие изменения. В битве на берегу моря Млечного Пути погибли сотни тысяч практиков Северных Пустошей, море Млечного Пути окрасилось цвет крови. А потом прибыла вторая волна армии Северных Пустошей. Сотни тысяч практиков Южного Предела были вынуждены начать отступление, сражение перекинулось через границу и охватило половину всего континента. Каждый день две армии сталкивались в кровавых боях. Среди сотен тысяч практиков Северных Пустошей было семеро экспертов в стадии поиска Дао, Против такой мощи обороняющихся не было шанса. Они не могли удерживать свои позиции и были вынуждены постоянно отступать. Были мобилизованы практики всего Южного предела, теперь принадлежность к секте или клану не имела значения, всех практиков призвали на эту смертельную войну. Никто не сомневался, что война будет идти до последней капли крови. Силы вторжения северных пустошей явно не желали брать пленных, поэтому о капитуляции не могло быть и речи. Они хотели полностью истребить фундамент практиков Южного предела, к тому же увидев, что стало с первой волной атакующих, практики Северных Пустошей прониклись к врагам ещё большей ненавистью. Ни одна из сторон не успокоится, пока другая не будет уничтожена. Секты разрушались, кланы превращались в руины, со временем на театре боевых действий образовалось шесть фронтов. Шесть могучих стрел Северных Пустошей вонзились вглубь Южного предела. Третий и четвёртый фронта в конечном счете соединились и стали самым большим сосредоточением практиков. Сотни тысяч бойцов Южного предела противостояли там главной силе армии Северных Пустошей. Резня не прекращалась ни на секунду, и, к сожалению, войска Южного предела постоянно отступали. С каждым днем росло число погибших, а землю устилало все больше трупов. За несколько дней больше половины из тех сотен тысяч практиков Южного предела на Третьем и четвертом фронте погибли, Оставшиеся 200 тысяч отступили к секте Кровавого Демона. Территория за пределами секты Кровавого Демона стала последней линией обороны, противостоящей вероломному вторжению Северных пустошей. На поле боя грохотали взрывы, звучали отчаянные крики и ляск оружия, небо заливали вспышки вожестных способностей, земля дрожала под гонетом магических техник. В армии Северных пустошей имелись гиганты размером с гору, которые таскали с собой огромные шипастые дубинки. Командование отправило их на поле боя в качестве передового отряда. Несмотря на покрывающие их тела раны, они продолжали сеять смерть и разрушение. Было еще множество диких зверей и злых духов, и, конечно же, сотни тысяч практиков северных пустошей. Такая армия была могучей силой, способной разрушить все на своем пути.